Глава 25. В центре зала, пока не прикрытого куполом, шла жеребьёвка. Решив не расстраиваться из-за неоправданных ожиданий, я начала высматривать знакомые лица среди участников. Из тех, кто сейчас прикладывал руку к артефакту, я узнала только Бернара. Выглядел он достаточно уверенно, хотя его голем причудливый гибрид с металлическими шарнирами. На фоне некоторых других смотрелся не слишком впечатляюще. Но всё равно смотрелся неплохо. Да даже если бы выглядел хуже всех, болеть будут только за него. Да и за кого ещё? Не за Шарля же? К тому же, как ни вглядывалась, Шарля не увидела. Или я его пропустила, и он вышел, или пока не пришёл. Но как я могла пропустить? Я же наблюдаю за жеребьёвкой с самого начала. Голова Франциска вылезла из пола прямо у моих ног. И мрачно заявила: "Этот наглый мажонок потребовал, чтобы я ему не мешал. Представляешь, огонёк, меня, короля Франциска I, попросили убраться, как какого-то лакея". Призрак возмущённо дёрнул головой и взмахнул руками, из-за чего шляпа сползла на нас, а перо покачнулось в такт, если не возмущению, то движению рук, точно. Опомнившись, Франциск вернул головной убор на место с таким достоинством, словно поправлял корону и выжидающе посмотрел. «Если он ждал пламенной речи в свою поддержку, то зря. Единственное, что я могла сделать, молча принять сочувствующее выражение. Но судьба его тут же наказала». Успокоившись и от такого малого участия, продолжил Франциск, выбрав в этот раз Альвиндуа. Поскольку твоя потенциальная свекровь устроила скандалы где только можно, а Антуан, поняв, что под колпаком трезво оценил силы и отказался выставлять Голима, то ректор попросил Шарля сняться с соревнований, пообещав ему именную стипендию. Можанок поломался для приличия, но после того, как ректор добавил обещание закрыть глаза на одно правонарушение, намекнув, что в противном случае любую оплошность раздуют до полноценного отчисления, наш приятель решил, что доводы убедительны, а сам он победителем уже побыл. Может, ему очень деньги нужны? Не удержалась я. Дорогая, ты о ком? Мне доумивающе уточнил Антуан, о котором я благополучно забыла. Наверное, о том, у кого голем куча ненужного металлолома, хихикнула Саланж, разваливающегося на ходу. Да, тому деньги точно бы не помешали, согласилась Вивиана. А ещё прямые руки и голова на плечах. Маку, у которого плохо работает голова, это даже не полмага, а так, ходячее недоразумение. Смотрю, Булей из участников выбыл ещё до начала соревнований. Она высказала это с такой удовлетворённостью, словно лично приложила руку кстранению соперника, убранного исключительно из-за отсутствия прямых рук и хорошо работающей головы, а не из-за интриг старшей Альвиндуа. Салан что уже бросила едкий комментарий, заслужив одобрительный взгляд Антуана, а мне ужасно стало обидно за Шарля. Несправедливо, что виноват один. а убирают и его, и невиновного. Антуан включился в снисходительное обсуждение участников, а Франциск недовольно сказал: "Огонёк, не отвлекайся. Шарль теперь совершенно свободен и ждёт нас в аудитории рядом для обсуждения похода за личным делом. Валерий, твоя задача немедленно отделяться от Антуана, который взбесится, если увидит, что ты о чём-то договариваешься с его, прямо скажем, врагом". Я подняла взгляд от Франциска, подалась вперёд и замерла, поражённая открывшимся зрелищем. Не было мелких и невзрачных големов, не было арены, прикрытой крошечным куполом. Было огромное поле, на котором примеривались друг к другу исполины, и были они столь близкими и столь пугающими, что казалось, одного движения с их стороны достаточно, чтобы уничтожить всех зрителей. Я украдкой огляделась. Помещение ничуть не увеличилось, и всё же создавалось полное впечатление наблюдения издалека за битвой воды и огня. Да, первая схватка началась. И пусть пока два гиганта, сотканных из стихий, лишь примеривались друг к другу, но и это впечатляло. Огненный голем махнул языком пламени, отдалённо похожим на конечность. Зрители азартно заорали, у водяного зашипело, испаряясь голова. На нас пахнуло влажным жаром перетопленной ванной. Создатель водяного голема заволновался, выравнивая баланс. Даже отсюда было видно, как у него затряслись руки, впрочем, скорее от неожиданности, чем от напряжения. Урон не критичный. У голема что голова есть, что нет разницы никакой. Для боевых качеств, конечно, с эстетической точки зрения голем без головы выглядит хуже. Для напавшего удар тоже не прошёл даром. Конечность укоротилась, пламя в ней потемнело. Этоkа не просто друг друга уничтожат, один испарится, другой потухнет, зрелищно, конечно, небрежно заметил Антуан. Огненных вообще редко выставляют, они самые сложные в управлении. Создатель огненного голема быстро понял свою оплошность. И теперь огонь кружил вокруг воды, избегая любого соприкосновения. Танец огня был завораживающе прекрасным. Я чувствовала каждое движение, словно огонь был во мне, словно я сама была огнём. Водяной был более неповоротливым. Его создатель не заботился нормальной защитой, так что исход был предопределён. "Огонёк", прошептал Франциск, заканчивая любоваться, "не в театре у нас дело. У нас Шарль страдает в одиночестве от несправедливости бытия". Прощайся с женихом и быстро на выход. Лучше всего было улезнуть незаметно, не прощаясь и ничего не говоря, пока наша компания увлечена разыгрывающимся представлением, что я и попробовала провернуть. Но, по-видимому, Антуана я интересовала куда больше, чем Голимы, потому что он мгновенно встрепенулся и спросил: "Что-то случилось? Мне нехорошо, голова закружилась?" Выпалила я первая, что пришло, у закружившуюся голову. Я, пожалуй, пойду. Действительно, Вивиана величаво поднялась. Я тебя понимаю, Николь, мне тоже нехорошо. На кого здесь смотреть? Жалкие потуги на магические баи. Фу. Последнее она практически выплюнула, разом перечёркивая достижения всех участников, в том числе и прошлогодние своего брата. Хотя наверняка для них всё, что ниже первого места, недостижение. Нет, нет, перепугалась я. Зачем же вам лишать себя удовольствия ради меня? Быть рядом с тобой единственное моё счастье, ответил Антуан. И потом, разве могу я позволить тебе идти одной? Вдруг ты потеряешь сознание? Вивианна наклонила голову, явно одобряя слова брата. Саланж же скривилась от проявления заботы ко мне. Да, не свой жених её привлекает, не свой. О нет, просто здесь душно. Уверена, как только окажусь снаружи, всё сразу пройдёт. Создатель водяного голема окончательно потерял контроль, и тот расстёкся лужей, совсем мелкой, поскольку большая часть воды к этому времени успела испариться. Его соперника ожидаемо определили победителем. И на арену вышла новая пара участников, в одном из которых я узнала Бернара. Он нашёл меня взглядом, улыбнулся и помахал рукой. Я радостно помахала в ответ, и день перестал казаться таким гадким. Нет, не могу сейчас уйти. Шарль подождёт. Ему всё равно торопиться уже некуда, а я себя не прощу, если не увижу, как проявит себя голем Бернара. В конце концов, именно Бернар мой жених. Я просто обязана его поддержать. Смотри, Николь стала куда лучше, медово пропела Саланж. Это же Маттье, если не ошибаюсь. Николь, ты ведёшь себя неприлично, прошипела Вивиана. Ты оскорбляешь Антуана. Чем же, прохладно возразил тот. Разве меня может оскорбить такая ерунда? Захотелось моей невесте помахать рукой жалкому неудачнику, пусть помашет. Он бросил презрительный взгляд на Арену. Матие жизненно необходима поддержка. Впрочем, не думаю, что она ему поможет. Огонёк, что ты творишь? закачал головой Франциск. Ты сейчас всю эту ссору натравливаешь на несчастного парня. Они же его загрызут. Похоже, его покойное величество был прав. Даже Саланж примирялась с какого бока начать кусать моего жениха. Что уж говорить про семью Альвендуа. Вивиана теперь наверняка прикидывает, как ловчее пристроить на голима Бернара неиспользованный артефакт. А по виду Антуана было понятно, что если вдруг про артефакт забыла сестра, то он ей непременно напомнит. Или даже сам навестит конкурента. Ситуацию нужно было срочно спасать. Бернар, близкий друг Жана-Филипа, напомнила я. Он мне почти брат. Или я должна была махать рукой его противнику, чтобы не обидеть Антуана. Ты вообще никому махать не должна, ты должна поддерживать только жениха, безапелляционно заявила Вивиана. Остальные иноры для тебя не существуют. Огонёк, не вздумай ляпнуть, что как раз жениха ты и поддерживаешь, забеспокоился Франциск. Сделаешь ещё хуже. Богиня, как же вы мне все надоели, взвилась я. этого поддерживай, этого не поддерживай. Я сама в состоянии решить, что делать. Николь, успокойся, на нас смотрят. Антуан ухватил меня за руку и попытался усадить. Не надо устраивать скандал. Я ещё и не начинала. Я вырвала руку. Я ухожу, и не вздумай идти со мной, если не хочешь узнать, что такое скандал в моём исполнении. Из зала я вылетела едва не дымясь от злости, но до общежития не дошла. Поскольку когда пролетала мимо одной из аудиторий, оттуда выглянул Шарль и совершенно нахально втянул меня внутрь, где уже висел довольный Франциск. Дверь маг захлопнул и даже полук тишины установил, наверное, для того, чтобы никто не услышал, что я скажу на его фразу. Всё, Николь, я отловил. Теперь объясняйте, зачем всё это. Отловил? Теперь выпускай. Я повернулась к ним спиной и дёрнула за ручку. Нет, зря я отказалась от сопровождения Антуана. При нём меня бы так просто не похитили. Аганёк, успокойся. От твоих родственников Шарль пострадал куда сильнее. Альвендуа, мне не родственники, будущих родственников. Я с ними никогда не породнюсь, что вы прекрасно знаете. Даже ради вас, ваше величество, за Антуана я не выйду. А ради Шамбора, вкратцего поинтересовался он и даже ради Шамбора не выйду. Ради Шамбора я так и быть, постараюсь успокоиться. Франциск воодушевился и тут же начал деловито объяснять Шарлю, что нам надо срочно попасть в академическое хранилище. Шарль его мрачно слушал и выглядел ничуть не более довольным, чем семейства Альвендуа после того, как я помахала Бернару. То есть вы собираетесь проникнуть в хранилище академии и посмотреть личное дело принцессы Уточнил Шарль: "Зачем?" "Потому что я этого хочу", сварливо ответил Франциск. "Желание монарха закон для подданных. Тебя этому не учили, мажанок?" "Монархи, ставящие выше всего свои желания, плохо заканчивают. Это не моё желание, это Николь предложила", сразу перевёл на меня стрелки Франциск. "Зачем?" спросил Мак теперь уже у меня. потому что его величество хочет узнать, как можно больше о судьбе дочери, пояснила я. Мне кажется, это самый простой путь. И мне, подтвердил призрак, самый простой залезть в хранилище академии, одно из самых защищённых мест в Шамборе, чтобы посмотреть личное дело, которое просто захотелось увидеть. Вы уверены, что не родственники? Да что это такое? Мало того, что в родню всякие альвендуа набиваются, так еще и норовят подсунуть, кого попало. Только Франциска мне в родственнике не хватало. Уверенно, возмущенно бросила я. В таких вопросах никогда нельзя быть уверенным, неожиданно возразил Франциск. Мало ли, какими причудливыми зигзагами ходит судьба. Уверена, Ваше Величество, Ваша судьба до последнего времени ходила зигзагами мимо моей, отрезала я. И могла бы великолепно ходить так и дальше. Кстати, внезапно сообразила я, хранилище внутри академии. Расстояние здесь достаточно, чтобы его величество чувствовал себя комфортно. Я вам совершенно не нужна. Как это не нужна? удивился Франциск. У нас строгое разделение обязанностей. Шарль проводит, я читаю, ты перелистываешь страницы. Уверена, с последним и Норбуле прекрасно справится. Он отвечает за магическую поддержку, он не может отвлекаться. Стоп, разве я вообще соглашался на эту авантюру? Недружелюбно спросил Шарль. Смотрю, не только у меня плохое настроение, хотя чему я удивляюсь? Эти альвендуады ведут всех, с кем только столкнутся. А Шарля так вообще лишили законного первого места в соревновании. Эх, как там Бернар без меня? А разве нет? Невинно удивился француз Мы же обо всём договорились. Распланировали, разделили обязанности. Не хочешь перелистывать страницы? Не надо. Этим займётся Николь. Весь день сегодня тренировалась. Вот именно. Мне нужна передышка от тренировок. То есть ты предлагаешь, чтобы проблемы твоего приятеля теперь решал только я? зло спросил Шарль. Думаешь, мне мало проблем с твоим женихом? Он мне не приятель. Я ей не приятель. Я вам обоим монарх. взвёлся франциск сомнительное утверждение Шамбором никогда не правили призраки почему-то эта простая фраза мгновенно остудила его давно покойное величество франциск пристроился на край стола и начал мерно раскачивать ногой время от времени поддевая носком куски эктоплазмы ловя и впитывая их в руку ф огонёк он просто не может попасть в архив вот и увиливает насмешливо бросил призрак Могу, но не хочу. В случае провала есть обещание ректора, напомнил Франциск. Так что это оправдание недействительно. Инор, одно из двух: или вы не можете, или трусите. Богиня, зачем я с вами вообще связался? возмутился Шарль. С чего вы вообще взяли, что я должен вам помогать? С того, что у монастыря ты торчал не просто так, а с далеко идущими планами, мстительно заявила я. Ты же у Фурнье в любимчиках, А лучший результат по прорицанию? И что я, по-твоему, напрорицал? С насмешкой спросил он. Свалившееся мне в руки счастье тебе лучше знать. И что ты напрорицал, и что к тебе свалилось, не сдавалась я. Друзья, не надо ссориться. Призрак влез между нами, а я с удивлением поняла, что стою совсем близко к Шарлю, хотя поначалу мы были довольно далеко друг от друга, и не просто стою, а уже примеряюсь, куда лучше стукнуть. Сейчас самое подходящее время для проникновения в архив. Все на соревнованиях, небольшое магическое возмущение никто не заметит. Конечно, не заметит, потому что его не будет. А рисковать ради ваших прекрасных глаз увольте, ваше величество. Почему ради моих? Ради прекрасных глаз Николь, потому что её точно поймают, а в твоём случае есть определённое сомнение. Не поверю, что ты не прикидывал, как вскрывается архив Академии. Моя невеста не поймёт, если я буду рисковать ради чужих прекрасных глаз. В этот раз Франциск не выказал ни малейшего сомнения в существовании Шарлевой невесты, ни в его интересах это был. Мы ей не скажем. Мы тайно проникнем в архив, тайно посмотрим и также тайно уйдём, радостно объявил призрак. Шарль, ты же знаешь, как туда проникнуть. Предполагаю, уклончиво ответил тот. Поделись со мной предположениями, может, подскажу правильное решение. Я его точно знаю. Франциск посмотрел в столь хитро, что появилась уверенность. В архиве при жизни он побывал не единожды, возможно, даже внёс нужные коррективы в своё дело, из-за чего его сейчас и считают талантливым магом. Впрочем, для этого недостаточно внести исправления в личное дело, которое всё равно никому недоступно. За талант мага говорят его достижения, а не записи на бумаге. Шарль сдался быстро. Думаю, основной причиной было желание не помочь мне не попасться, а получить от Франциска ещё парочку заклинаний, подобных тому, что так украсило Антуана. Через несколько минут они с Франциском вовсю обсуждали взлом архива. Как его провернуть по незаметнее и как замаскировать и проникновение, и сам взлом. Сторонний наблюдатель наверняка бы решил, что планируется ограбление гномьева банка, столь странные фразы бросались. Наконец, Франциск посчитал, что сообщники полностью готовы к взлому, подплыл к двери и деловито спросил: "Идём? Может, лучше завтра?" обречённо предложила я. "Ты что?" возмутился Франциск, всей физиономией намекая что он с таким трудом уговорил Шарля, который до завтра наверняка опомнится и передумает. Сейчас лучшее время, пока голимы лупят друг друга, можно всё академию разобрать по камешку и вынести, если, конечно, не трогать зал, где идут соревнования. Он высунул голову сквозь дверь и немного невнятно сообщил: "Всё чисто, никого нет". В коридорах действительно было пустынно. Ещё бы, я сама предпочла бы смотреть, как бьётся голем Бернара, а не тащиться с подозрительной компанией, заниматься подозрительными делами. И мы добрались до архива, никого не встретив, и вскрыв по дороге всего лишь две двери. Точнее, вскрывал Шарль под чутким руководством Франциска, а я лишь наблюдала, стараясь всё запомнить в точности. С этими инормами никогда не можешь быть уверенной. что не останешься одна в запертом архиве. Я даже пожалела, что нам не попался никто из преподавателей, который бы спросил, а куда мы собственно направляемся. С дверью архива пришлось повозиться. Франциск настоял, чтобы Шарль набросил на себя и на меня кратковременное заклинание смазывающей ауры, а то, как он сказал, будет обидно предстать перед директором из-за такого мелкого прокола. После чего Шарль занялся отключением заклинания, пытаясь это сделать так, чтобы не пошёл сигнал в общий охранный контур. Я вздрагивала при каждом шорохе, почему-то казалось, что несмотря на помощь Франциска или как раз благодаря ей, мы непременно попадёмся. Телепортационный артефакт у меня был, но внутри академии стоял запрет на телепортацию для всех, кроме преподавателей. так что, скорее всего, и мой не сработает. Да и отследить выход можно. И если у Шарля было право на одно нарушение, то у меня такового не было. Оставалось надеяться, что в случае общего нарушения простят тоже обоих. Но, на удивление, дверь открылась, а нас никто не торопился хватать и тащить к ректору. «Не особо защита изменилась с моих времен», неодобрительно сказал Франциск. Нет, я понимаю, что старые заклинания надёжны и проверены временем, но их и студенты проверили неоднократно. Ладно, не будем отвлекаться на некомпетентность магов академии. Займёмся тем, ради чего мы сюда пришли. Он поплыл вдоль стеллажей, пронумерованных по годам поступлений, и завис у нужного. Здесь тоже защита, но совсем примитивная. Наверняка в расчёте, что попавший сюда расслабится и не заметит. Шары Шарль презрительно хмыкнул и снял защиту щелчком пальцев. Позёр, посмотрим, как повозятся на защите личного дела. Но там защиту он не обнаружил, легко вытащил папку с полки, раскрыл. Доступ к личному делу разрешён только королевскому дому Леденингов. Голос был громкий и неживой, но хуже всего, что после срабатывания ушёл сигнал на проникновение и завыла сирена. Орка в день ругнулся Шарль и развернул меня к двери. Но выбраться мы не успевали. Я почувствовала сработавший телепорт прямо перед выходом из архива и за доли мига успела в красках представить, что скажет ректор, потом Альвин Дуа, потом дедушка. Ну и Франциск, разумеется. Уж он-то точно не упустит возможности высказать, что думает о современных магах. А поскольку проштрафившийся Шарль будет для него недоступен, выслушивать всё придётся мне